66. «Уважаемая госпожа Каниши, к сожалению, хороших новостей у меня нет. Вы, наверное, думаете, что я просто большая старая плакса, но на самом деле я довольно оптимистичный человек. У меня сейчас просто сложный период, но я уверена, что когда-нибудь удача повернется ко мне лицом, и я благодарна вам за то, что вы есть, и мне есть кому писать». Сначала я немножко надеялась на ответ, но теперь вижу, что так даже лучше. То есть я была бы очень рада получить от вас письмо, но если бы вы все же написали, то стали бы для меня реальны. и мне было бы намного труднее с вами откровенничать. А сейчас, пока я не ощущаю вполне реальности вашего существования, я могу писать вам все, что хочу. Поэтому, пожалуйста, продолжайте не отвечать на мои имейлы e Да, пожалуй, и не утруждайте себя их чтением. Самая большая проблема у меня сейчас в том, что мой сын Бенни чувствует себя не очень хорошо, и доктор хочет, чтобы он вернулся в больницу. А еще она опять сменила ему лекарства, и это каждый раз очень серьезно, потому что мы никогда не знаем, как он отреагирует. Бенни не в восторге от всего этого, а я буквально болею от беспокойства. Честно говоря, у меня просто... Сердце разрывается. А недавно произошло еще одно странное и печальное событие. Помните, я рассказывала о воронах моего мужа и о том, как они приносят мне маленькие подарки? Ничего особо ценного, но мне всегда казалось, что это подарки от Кенджи. не смеется надо мной, но я знаю, он тоже любит папиных ворон. Когда мы выходим во двор, они спускаются к кормушке, И на прошлой неделе я наконец-то уговорила свою любимую ворону, мистера, взять из моих рук лунный пряник. Это было так здорово. Но вчера, когда я вышла, они вообще не стали спускаться. Они просто неподвижно сидели на заборе и молча смотрели на меня. Это было жутко. Я оставила Юэбины в кормушке, а когда пошла домой, случайно посмотрела вниз и увидела птичьи тела. Их было два, они лежали у крыльца, а я сразу поняла, что один из них мистер. Как я расстроилась. Я знаю, что кормить ворон не следует, потому что они не должны привыкать к людям. Но это имеет смысл по отношению к волкам и медведям в лесу. А ворон то живут прямо здесь, в городе. Так что они уже привыкли к нам, правда? Но моей первой мыслью было, что это я во всем виновата. Пытаясь заботиться о мистере, я, получается, убила свою любимую ворону. Я спрятала их тела под крыльцом, чтоб Бенни не увидел. Немного погодя, похороню их. Вороны весь день держались подальше от кормушки, но я знала, что они где-то рядом. Каждый раз, выглядывая в окно, я видела, как они, нахохлившись, молча наблюдают за происходящим. Я хотела похоронить мистера и его друга, но не нашла лопату, потом занялась работой, а потом Бенни вернулся домой. Он был очень расстроен. Обычно, когда вороны видят, как он идет от автобусной остановки, они летят с ним рядом, за компанию. Но сегодня днем, примерно в квартале от дома, одна из ворон просто упала с неба у его ног». Она была явно больна, но все еще двигалась, поэтому он поднял ее, и как только он это сделал, другие вороны начали кричать, каркать и пикировать на него. Он побежал, но они продолжали атаковать его, и одна из них даже клюнула его в голову. Он показал мне больную ворону, которую завернул в свою толстовку, но она к тому времени уже умерла. «По правде говоря, мисс Айкон, если мой сын скажет мне, что вороны падают с неба, Как бы мне не хотелось ему верить, в глубине души я невольно буду задаваться вопросом, не лжет ли он и не страдает ли галлюцинациями. Но в то утро я своими глазами видела тех двух мертвых ворон, так что я ему поверила. В ситуации, подобной моей, учишься ценить каждую малость, но мы до сих пор не знаем, что происходит с воронами».